Но пока мы добрались до этого помещения, Господи, по длинному мосту с дверцами по сторонам проходили мы поодиночке. На каждом шагу нас останавливала какая-нибудь новая напасть с бляхой на фуражке, осматривала, разглядывала, обыскивала, ощупывала. Прежде всего нам выворачивали белой бумажкой Вики наизнанку и осматривали глаза, затем все остальное. Каждый делал нас пометку каким-то мелком и указывал рукой, куда идти, направо или налево. И только после этого мы попали в большую комнату, о которой я вам говорю, и только там мы нашли один другого. До этого мы так волновались, что потеряли друг друга, а перепуганы мы были, как телята, которых ведут но в бой. А чего мы, собственно, так пугались?» Больше всего мы боялись за мамины глаза, чтобы с ее красными заплаканными глазами. Оказалось, что именно ее осматривали меньше всех остальных. — Это он заступился за нас, отец ваш, царство ему небесное, — сказала мама, обнимая нас и плача от радости. От радости она просто не знала, что делать. И брату моему узнать нельзя было. Обычно, когда начинается суматоха, Когда едут, спешат, он все, что у него на душе, вымещает на мне, за трещины сыплются, как из рукава, а Броха приправляет колотушки добрым словом. Сейчас он будто кожу переменил. Достал из кармана и подарил мне оранж, то есть апельсин, оставшийся с парохода. Но принцы Альберти нам каждый день раздавали апельсины. Кто хотел, съедал. А кто не хотел, прятал свой апельсин подальше в карман, чтоб не увидали. Я свои не прятал. Как можно не съесть такую вкусную штуку? Но громче всех выразил свою радость Пиня. Он сказал, обращаясь к нам, — Ну, кто умен, я или вы? Не я не говорил, что это враги выдумали, будто в Америку не пускают с заплаканными глазами? Бездельники, лгоны, клеветники, болтуны, злые языки, лоды, мерзавцы. Они вам выдумают об Америке, что здесь другую веру принимать заставляют. Где он этот гасинский портняшка? Черт бы его драл. Так Пиня снова поладил с Америкой. В великой суматохе мы не заметили, что в нашей компании не хватает одного человека, моего товарища Мендла. Первая обнаружила — это как раз Броха. Она хватилась и всплеснула руками. — Горе мне! А где же лошак? — Гром меня разрази! — крикнула мама, и мы все бросились искать Мендла. А Мендла нет. Нет как нет, словно в воду канул. Позднее оказалось, что виноват он был сам. Во время опроса он запутался. Сначала он, как тогда в Германии, притворился немым, потом вдруг стал говорить ужасные глупости. Первонаперво заявил, что ему всего десять лет, потом пришлось сказать, что ему уже исполнилось тринадцать, а в конце концов он признался и рассказал чиновникам всю правду, что в Германии при переходе через границу родители его потеряли, а мы взяли его с собой. Адреса своих родителей он указать не может, потому что и сам его не знает. Если бы знал, где они находятся, ему незачем было прибегать к чужим, он бы и сам до них добрался. Потом его вместе с другими такими же заперли в отдельной комнате, а потом всех отошлют обратно. Услыхав такую историю, мы все, конечно, решили заступиться за несчастного мендла. Мама была вне себя. Ей придется отвечать за живого сироту. А вдруг она когда-нибудь встретит его родителей? Ну, что она им скажет? Погодите, — говорит портной из Гайсина, — вы еще со своими делами не управились. Здравствуйте, пожалуйста, — заявил Пиня, сердито поглядывая на портного. Он готов был схватить его за глотку. Но портной, не обращая внимания, продолжает предсказывать, как будто его спрашивают. Он посыпает солью раны, перечисляет все наши беды и мучения. Возьмут у нас, — говорит он, — адреса наших родных и знакомых, потом возьмут деньги на отправку телеграмм и будут ждать, покуда кто-нибудь вздумает приехать. И лишь тогда, если тот, кто приедет, скажет, что знает нас и что он ручает за нашу честность и порядочность, нас выпустит из заточения. Пенни, разумеется, вспыхивает, как спичка. Он смотрит на моего брата и говорит по адресу портного ему здесь хотелось бы знать только одно. Откуда он так хорошо знает законы Эйлис-Айленда? На это Портной отвечает, что на пароходе он познакомился с эмигрантом, который уже трижды ездил в Америку и обратно. Он, очевидно, имеет в виду тертого калача. «От него, — говорит Портной, — он узнал все законы и обычаи, и не только это». Тертый калач рассказал ему еще много кое чего об Америке, то что он ей тогда уже готов, американцам. Он даже говорить те же умеет по-американски. Знает такие слова, как чикен, кичен, шугар, мистер Ботчер. Что это значит, он говорить не хочет. Сами узнаем, когда будем на месте. Пень отмахивается рукой и отходит в сторону как будто, хочет сказать, собака лает. «Думаете, все не было именно так, как предсказал портной?» «Тетелька в тетельку! Когда мы прошли через чистилище докторского осмотра, у нас спросили, кто у нас есть в Америке. В ответ первой выступила мама и сказала, «Спросите лучше, кого у нас здесь нет» и собралась уже называть по именам всех наших родственников и знакомых. Это просто удовольствие смотреть на мою маму сейчас, когда ее пропустили с ее заплаканными глазами. Моя мама не такая уж молоденькая, но она еще замечательно красивая. Я давно уже не видал, чтобы мама так сияла, как сейчас. Однако мой брат Эля не дает ей говорить. Адреса, говорит он, записаны у него на бумаге. Он лучше знает. Тут вмешивается Пиня и объясняет, что спрашивает не адреса, а имена. Но его обрывает Броха и говорит, что у Пини вообще никого нет в Америке, что все родственники и знакомые здесь наши. Пиня вспыхивает и спрашивает, в какой степени? Песя толстая, например, или ее муж-переплетчик мой ближе вам, чем мне? На это Броха отвечает, что наплевать ей на Песю толстую. Говоря о родственниках, она имеет в виду своего отца, пекаря, Йону. Оказалось, однако, что прав был Эль. Требуется не имена, адреса. И тут начинается канитель с адресами. Лучше всех нас умеет читать адреса, конечно, Пиня. Он берет у Эли бумагу, подносит к кончику носа и читает, нараспев, как читают но им на помолвке. Но никто не может понять, что он говорит. Все слова словно наизнанку вывернуты. Тогда Элли вырывает у него из рук бумажку с адресами и передает ее чиновнику. В ответ чиновник произносит два слова райт right. Мы не знаем, что это значит. Но Гайсинский портной говорит, что он знает райт right. это все равно, что по-нашему «ну, ладно» или «ну, что ж», или просто «ну, ну», то есть все будет в порядке. Дом у нас взяли деньги и отправили две телеграммы. Одну переплетчику Мойше его жене Пейси Толстой, вторую пеклю Йони. А нас тем временем угостили хорошим завтраком. Ну, то есть завтрак был не ахти какой. Чай, который нам подали, сказала Броха, можно было ножом резать. Зато этот завтрак нам ничего не стоил. Но, Элис, Айленди, я уже говорил вам, все бесплатно.